Чинилась. В надежде, что еда притупит действие алкоголя, она нашла себе самый большой бутерброд, который был в магазине и налила белого вина в бумажный стаканчик. «Ну и отлично! Давай за встречу выпьем!» Они чокнулись, и Ася с ужасом увидела, как полную кружку виски Рома выпил опять залпом. Пока она делала вид, что пьет вино, Рома разделался из третьей и отшвырнул пустую бутылку. Он грузно поднялся. Алкоголь, очевидно, начал действовать. Рому штормила. «Туалет тут где?» Ася показала рукой в сторону туалета. Рома сделал шаг и упал, растянувшись во весь рост на полу лицом вниз. Спустя пару мгновений Ася увидела, как под ним... Начинает расползаться лужица мочи. Да что ж ты, блядь, за животное такое? Раз Рома в отключке, надо воспользоваться этим и избежать. Ася на секунду задумалась. Может, связать его? Снять передник и замотать ему руки? Да нет, бессмысленно. Вот если бы веревка была или что-то покрепче, передник такого лося не остановит. Только зря время потеряю. Ася торопливо начала собираться. Ей отчаянно не хватало рюкзака или хотя бы сумки. Единственным вариантом был магазинный пластиковый пакет, в который она побросала бутерброды, какие-то пирожки с витрины, протеиновые батончики, сигареты и пару бутылок воды. Наверное, если бы она была одна и собиралась спокойно, она бы подошла к делу как-то более осмысленно. Но сейчас выбора не было. Она поставила сумку с провизией у двери, И начала аккуратно и, насколько возможно, бесшумно надевать костюм мыша. Автомат Ромин она брать не собиралась. Во-первых, если она будет в костюме, как и чем она будет на курок нажимать? Мышиными лапищами? Во-вторых, пусть Рома и вел себя гадко. Смерти он не заслуживал. И с автоматом у него оставался хотя бы шанс выжить. А Ася не будет чувствовать вину за то, что ушла и бросила его одного. Осталось надеть голову. Она даже не сразу поняла, что именно произошло. Просто мир вокруг в мгновение перевернулся с ног на голову. Рома со всей пьяной дури ударил Асю в спину ногой. Она отлетела на метр и ударилась головой о прилавок. В глазах у нее потемнело. «Бросить меня собралась, тварь!» Рома навис над ней. «Подыхать тут одного!» Он схватил Асю за волосы и швырнул ее в сторону. Ася снесла стойку с чипсами и другими снеками. Взять, думала, костюм, а меня тут оставить, чтобы меня зомби пожрали. Рома был вдребезги пьяным. Это было заметно и потому, как его шатало из стороны в сторону, и потому, что речь его звучала, как запись на зажеванной магнитофоном кассете. Полицейский размахнулся и со всей дури ударил Асю Ногой в живот Точнее, он хотел ударить Ее со всей дури в живот Но подскользнулся на собственной Моче и упал Затылок его с треском ударился О кафельный пол На четвереньках Ася подползла поближе Рома был Без сознания По кафелю под его головой Медленно расползалась Лужица крови Ася снова оказалась перед выбором. Бросить его так или, или что? Убить? Разве это выбор? Помогать она ему сейчас точно не будет, но убивать. Ася вскочила, лихорадочно натянула на себя машинную голову, схватила пакет и выскользнула на улицу. Разблокировано воспоминание. Севе нравилась формулировка, он ее часто использовал у себя в Инсте. Сейчас, стоя на раскаленной броне танка, он думал, что свой сегодняшний пост написал бы так. «Разблокировано воспоминание о том, как мне 7 лет, и я лазаю по танку. Это танк-памятник. Кажется, Т-34. Он стоял на постаменте во дворе школы, в которую я пошел в первый класс. Я много раз по нему лазал, но тот день помню особенным образом». Маленький Костя тоже хотел на танк, а мама ему не разрешала. А я сказала, что помогу и что буду его охранять. И мама разрешила. И Костя был счастлив. И я был счастлив. И все мы были счастливы. Его воспоминания нарушил вой. Где-то позади группа зараженных нашла себе новую жертву. Женщина из углового дома, выходившего окнами на садовое, решила попытать счастье. Сева видел спущенную из окна третьего этажа веревку, кажется, сплетенную из простыней. Женщина то ли сама упала, то ли простыня порвалась, но теперь она лежала на земле и кричала от боли и страха. Буквально минута и все. Только толпа зараженных, никакой больше женщины. Сева инстинктивно обнял костью у которого страшная сцена отвлекла от собственных мыслей. Он думал о сусликах. Правда, не о берингийских сусликах, которых изучал незнакомый ему профессор во благо всего человечества, а об обычных, полевых. В одном из походов у него было развлечение. Он просыпался пораньше, вылезал из палатки и смотрел, как рядышком на полянке из своих нор выглядывают суслики. Они очень смешно это делали. Сначала появлялся сусличий нос, потом полсуслика, и, наконец, целый маленький суслик, который стоял неподвижно и внимательно изучал мир вокруг. Нет ли тут для него опасности? Вот и они с сейчас, как два суслика, стояли и изучали лежащую перед ними улицу. Зараженных, видно, не было – Но улица была не совсем пуста, то тут, то там стояли брошенные машины. Некоторые из них полностью выгорели. Чуть подальше, по левую сторону дороги, машина скорой помощи протаранила витрину аптеки. Сева помнил, что рядом с аптекой в доме была арка, и его это тревожило. Да, на причистенке зомби не видно, но они могли ходить по дворам или по переулкам. Увидеть этого отсюда мальчики не могли, а значит, идти им надо было крайне осторожно. Они аккуратно слезли с танка и пошли вперед. Сева решил, что идти по правой стороне улицы будет безопаснее. На группу зараженных они, тем не менее, наткнулись почти сразу. Человек семь ходили по обнесенному решеткой двору медицинского центра, расположенного в самом начале Причистенки. Опасности для мальчиков они не представляли, Выбраться из-за высокого забора им было бы и в нормальном состоянии сложно. Что ж говорить о сейчас? Когда братья поравнялись с Аркой, Сева остановился. Они снова внимательно оглядели мир вокруг. Вроде бы тихо, вроде бы никого. Они шли так, чтобы производить как можно меньше шума, но делать это было совсем непросто. То тут, то там на тротуаре встречались тела или части тел погибших людей – Сева поймал себя на неуместной мысли о том, что ему сейчас жаль любимой кроссовки. Когда они вышли из дома, они были еще белого цвета, а сейчас пропитались кровью и стали какими-то бурыми. Кости казалось, что они шли целую вечность, озираясь и оглядываясь, спотыкаясь иногда о тела или подскальзываясь в лужах крови. Это было довольно омерзительно, но самое главное – ужасно страшно. Они шли и думали, что вот сейчас, вот из-за того угла на них налетит зараженный, и они не спасутся. Братья дошли до маленькой площади, и только там встретили первого зомби. Он стоял у пешеходного перехода, запрокинув голову, и издалека могло показаться, что это просто обычный человек, ждущий сигнал светофора. На человеке был костюм, и только когда он повернулся в сторону мальчишек, Сева с Костей увидели закатившиеся белые глаза и окровавленный рот. Очевидно, мужчина в костюме уже успел кого-то убить и съесть. Стараясь не дышать, Сева рукой показал Косте на ограду небольшой клумбы, которая была разбита по левой стороне дороги. Это была даже не клумба, а такой приподнятый газон. Его гранитная ограда была не настолько высока, чтобы гарантировать мальчикам безопасность, но она точно бы создала для зараженного препятствия и, может быть, помогла бы им спастись. Но зараженный, покрутив головой, ушел обратно в переулок. У Сева уже родилась теория, что зомби не очень любят яркий солнечный свет и жару. Не в смысле, как вампиры не любят, а просто испытывают дискомфорт и стараются уходить и искать тень. Это было важным наблюдением. Значит, им стоит нарочно идти там, где самое солнце. Костя первым заметил коляски, для совсем грудничков закрытые, стоявшие у памятника посреди площади. Вокруг никого не было, и над площадью висела зловещая тишина. Лишь изредка откуда-то издалека доносились ритмичные взрывы. Бум, бум, бум. И опять тихо. Сев, давай не будем смотреть, пожалуйста, давай обойдем. Разум подсказывал Севе, что путь через центр, залитый солнцем площади, будет короче и безопаснее. Но он не мог представить себе, что они пройдут рядом с этими колясками и не заглянут. Что-то ведь наверняка заставит заглянуть, а увидев, они этого уже никогда не забудут. Они свернули левее и аккуратно пошли вдоль уродливой многоэтажки, которая смотрелась на этой когда-то красивой улице абсолютно чужеродно. Братья только что вышли из-за угла обратно на Пречистинку, когда Костя вдруг закричал «Сева, Сева, гляди, там мышь!» Сева резко обернулся и посмотрел в сторону, куда указывал аж подпрыгивающий от возбуждения Костик. «Там огромная мышь была, розовая, честное слово!» Только солнечного удара у кости сейчас для полного счастья не хватало. Сердито подумал Сева, но вслух этого не сказал. «Да я верю, не волнуйся. Может быть, убежала уже. Пойдем. Нам совсем нельзя терять время». В огромную розовую мышь Сева не верил, а вот гора трупов, которая лежала прямо перед ними на тротуаре, его всерьез волновала. Даже сквозь банданы они чувствовали запах смерти, хоть сейчас он и стал немного привычнее». Сева, правда, думал не об этом. Уже не раз он обращал внимание, что зараженные держатся ближе к местам массовой гибели людей. Они видели такие нагромождения мертвых, когда запускали Виталика и когда переходили садовое, тоже видели. Это точно не были гнезда. Зараженные не могли ничего создавать. Наверняка они возникали в тех местах, где сталкивались группы зомби просто механически. Но как бы то ни было, Потом зараженные всегда держались поблизости, а значит, рядом с братьями сейчас был источник опасности. Все и Костя на цыпочках перешли улицу на другую сторону, где рядом с домом с колоннами были припаркованы несколько дорогих машин. В одну из них врезался джип Land Крузер Прада». Сева забрался на капот и помог залезть на широкую крышу Костику. Прежде чем они пойдут дальше им стоит осмотреться. Рома просыпался в луже собственной мочи не в первый раз. Хоть и не так часто, какое-то время из-за работы он старался ограничить употребление спиртного, но такое с ним уже случалось. Пару раз дома, разок в бане. Когда он открыл глаза, с минуту Рома думал, что все как обычно, и он дома, и просто вчера с пацанами посидел хорошо. А потом он вспомнил Асю. С ревом «Убью, сука!» Он вскочил с пола, снова подскользнулся, снес своим телом последний оставшийся целым стеллаж с продуктами придавил его сверху. Второй раз он поднялся уже аккуратнее. Его прозрачные глаза светились не просто злобой, это была ярость, больше похожая на тот страшный инстинкт, что гнал зараженных убивать. Он огляделся, понял, что в магазине он один, а баба сбежала. Молча он взял автомат и решительно вышел на улицу. Найдет, догонит, и тогда эта грёбаная мышь пожалеет, что на свет родилась. Костя увидел зараженную первым. Медленно, с шумом втягивая ноздрями воздух, из переулка справа от них вышла пожилая женщина в юбке и кофте. За ней буквально в паре метров шел парень лет двадцати, а за ним... Мужик в строительном комбинезоне. У всех трех рты были измазаны кровью. Голова у парня была неестественно запрокинута назад и вправо, а строитель подволакивал ногу. Костя ткнул Сева локтем в бок. Сева был выше кости, и когда он повернулся, то увидел, что чуть дальше по переулку стоит еще несколько зомби. Он хотел рассмотреть их получше, но в этот момент из переулка напротив вышел человек. Человек был голым. Из одежды на нем был только передник. Такие передники были у поваров в школьной столовой. В руках человек держал автомат. Костя подумал, что в кино в такие моменты режиссер специально замедляет скорость происходящего на экране, чтобы зрители могли рассмотреть весь ужас в подробностях и мельчайших деталях. В жизни ничего, конечно, не замедлилось. Зараженным потребовалась секунда, чтобы унюхать человека. Мужик же потратил эту секунду на то, чтобы поднять автомат и дать короткую очередь. Голова зараженной женщины взорвалась. Она рухнула, но другие зомби кинулись на добычу еще до того, как ее тело коснулось асфальта. Рома успел выстрелить еще раз, и вторая очередь убила молодого зомби, но лишь задела строителя который вцепился полицейскому в горло. Костя и Сева будто окаменели, и единственная их общая мысль была «только бы нас не заметили». Вторая группа зараженных, которых видел Сева, была чуть дальше, и к моменту, когда зомби добежали до строителя, они успели разогнаться. На полной скорости они врезались в склонившегося над своим жертвой сородича. Сила удара была существенная, и вся компания зараженных кубарем покатилась дальше в переулок. Сева схватил Костю за руку и шепнул «Бежим!». Сейчас у братьев был шанс незаметно проскочить, пока зараженные заняты друг другом и недоеденной жертвой. Пробегая перекресток, Костя краем глаза увидел, что голый мужчина еще шевелится. Он был жив. Вряд ли надолго, судя по страшным ранам, но жив. Костя отвел взгляд и поспешил за братом. Синеющими губами лейтенант Кириллов произнес свое последнее слово. Сука! Глава седьмая. Расул стоял и смотрел на звезды. Он по ним очень скучал. За почти два года, что Расул провел в Москве, он, кажется, и не видел их вовсе. Электрический шум никогда не спящего города заглушал бесконечно далекие облака раскаленного газа. И за ними надо было ехать домой, в Дагестан. Там, в его родном селе Ахалчи, были такие звезды, которых москвичи не видели, небось, в жизни своей». Иногда вместе со своей старшей сестрой Мадиной Расул уходил поздно вечером смотреть на ночное небо. Для этого надо было подняться на вершину холма, рядом с которым располагалось их село. Они расстилали плед, смотрели на звезды, ели яблоки и болтали о будущем. Вообще-то Расул планировал идти в армию, как дядя и братья, отслужить срочную и устроиться по контракту в расположенную неподалеку в Хунзахе военную часть стал бы пограничником, денег бы было достаточно, семью бы завел. Но неожиданно в армию его не взяли. Не помог даже дядя полицейский, который сына своего устроить сумел, а Расула никак. Это был довольно сильный удар. Вот так раз и рассыпались все планы и придуманная спокойная жизнь. Попробовать съездить в Москву на заработки предложила мама, и Расул согласился. Пара часов на автобусе через самый длинный в России тоннель, Гимринский, из Махачкалы самолетом, и вот он уже на другой планете, в Москве. Тут все было иначе, и все было непонятно. Но только поначалу. Сейчас, стоя на крыше дома номер 15 по Старовоганьковскому переулку, Рассул свои первые недели в Москве вспоминал с улыбкой. Пожил у друга, нашел где снять комнату, Устроился курьером в Яндекс-лавку. По совету одного из родственников пошел учиться на курсы при Бауманке. Неожиданно понравилось. Оказалось, у него талант. И он думал поступать на очное. Тем более семья поддерживала. Учится в Москве. Может быть, толк из парня выйдет. Человеком станет уважаемым. Снова Расул рисовал себе воображение предсказуемое и спокойное будущее. И снова судьба равнодушной, как бы походя, разрушила все его планы. Он докурил сигарету почти до фильтра и с раздражением бросил затухающий бычок вниз. Сейчас опасаться попасть случайного прохожего уже не было нужды. Старовоганьковский переулок был заполнен телами погибших и остовами искореженных и выгоревших автомобилей. Один бычок не играл никакой роли. Расул сел на крышу, прислонился к парапету и задумался, все так же глядя на звезды. Это была последняя сигарета. Еда и вода закончились еще вчера утром, так что, по сути, выбора у него и не оставалось. Надо пробовать как-то слезть вниз. Не сейчас, конечно, когда светать начнет. У Расула было только базовое представление о том, как именно он будет слезать с седьмого этажа цепляясь за все доступные выступы на фасаде. Но это была лишь идея, и совсем не факт, что через несколько часов он не пополнит ряды погибших, рухнув на асфальт с большой высоты. Это была грустная мысль. С другой стороны, вариантов правда не оставалось. Умирать на крыше под палящим солнцем без еды и воды было идеей непривлекательной, а о том, чтобы возвращаться в подъезд, не могло быть и речи. Расуп поежился. Он оказался на этой крыше три дня назад. В тот самый день, когда злополучная мышь совершила свой побег из Института функционального бессмертия. День урасула тогда не задался с самого начала. Его велосипед, на котором он развозил заказы, сломался. Поэтому на смену он вышел пешком. А значит, впереди его ожидал день в общественном транспорте, что означало меньше заказов и меньше денег. В